30-дневный период от успения Пресвятой Богородицы и до ее Рождества, по мнению Тирольцев, продолжающих до сих пор верить в существование ведьм, барвинок помогает обнаруживать ведьму. Ведьмы, по их мнению, ходят вечно с поднятой вверх головой, чего, однако, никому не видно. А потому для того, чтобы увидеть такую ведьму, надо повесить венок из барвинков над дверью дома, в котором она может находиться. Как только это сделаешь, Тотче же ведьма обнаружит себя тем, что поднимет вверх голову. Но для этого надо брать небольшой барвинок, а малый, называемый в Альпах также фиалкой мертвецов, так как из него принято плести венки на могилы. Барвинок для обладания вышеописанной силой должен пролежать некоторое время в церкви под молитвенником пастора. Собранный же в другое время, нежели в ранее нами указанный четырехнедельный период, он может быть использован ведьмами для причинения смерти домашнему скоту, или для внесения раздора между людьми. Фиалкой или цветком смерти называют в горных местностях барвинок еще, может быть, и потому, что в некоторых швейцарских городах, например, в Цюрихе, издавна существовало следующее очень странное, практикуемое детьми, игра в гадании. Берут цветок и, потихоньку сжимая его чашечку, стараются заставить выглянуть из венчика, находящейся в нем тычинки. Дело это дети приговаривают. «Смерть, смерть, выходи!» И сколько раз гадающий произнесет слово «смерть», прежде чем выглянут тычинки, столько лет ему остается жить. Словом, нечто вроде того, как у нас гадают, считая, сколько раз прокукует кукушка. Барвинок, кроме символа неувядаемости, считается многими еще цветком зависти, и причину такого взгляда поясняют следующей сказкой. Распускаясь первым цветком весною и возвещая весну, Как и душистая фиалка, Барвинов считает себя крайне обиженным тем, что все люди и боги обращают внимание на фиалку, а не на него. Хотя по изяществу своих листьев и красоте своих цветов он нисколько не хуже фиалки. По прелести ее запаха он знал, она недосягаема, не И вот однажды, когда богиня Флора... Опустилась весной на землю, и, очарованная обаятельным запахом фиалки, начала ласкать ее и предлагала придать ей больше росту, чтобы она могла возвышаться над другими цветами, а не скромно благоухать в чужой тени. Вдруг раздался тоненький жалобный голосок. «Кто там жалуется?» — спросила Флора. «Это я», — отвечал Барвинок. «А что ж тебе надо? О чем ты плачешь?» «Я плачу о том, что ты, сама мать цветов, не удостаиваешь меня взглядом» и забываешь обо мне, осыпая в то же время столькими ласками фиалку и делая ей такие лестные для цветка предложения. Флора посмотрела на маленькой растенице, которая совсем не знала, а, может быть, и просто забыла и спросила, «А как тебя звать?» «Меня никак не зовут», — ответил Барвинок, «у меня еще нет имени». «В таком случае чего ж ты и... желаешь?» «Я желал бы иметь такой же тонкий приятный запах, как фиалка. Дай мне его, Флора, я тебе буду очень-очень благодарен». «Ну, этого, к сожалению, я не могу тебе дать», — ответила Флора. «Чудное это свойство растение получает в ту минуту, когда оно возникает по повелению Создателя и предается ему вместе с первым поцелуем того гения, которому поручено его охранять. Ты же родился без запаха. Ну, тогда же мне какой-нибудь другой дар, который бы сравнял меня с фиалкой. Ведь я на нее немного похож по цвету, однако ее все любят, а меня никто». «Хорошо», — ответила богиня, — «цвети же ты дольше, чем фиалка. Цвети даже тогда, когда фиалка уже давно будет мертва». «Благодарю, Флора, это большой дар. Теперь, когда влюбленные будут искать тенистых мест в садах и не встретят фиалки, то, быть может, они обратят внимание на меня. А сорвав меня, пришпилит букетики из моих цветов к себе на грудь, к своим бьющимся любовью сердцам». «Быть может», — ответила богиня. «Но вот что еще я тебя попросил бы», — продолжал Барвинок. «Сделай мои цветы более крупными, чем цветы фиалки. Изволь, и это я могу сделать. Пусть твои цветы будут крупнее цветов фиалки». Тут, сильно раздраженная настойчивостью маленького цветка, Флора хотела было удалиться, но растение, казалось, было еще не совсем удовлетворено. «Ну, что тебе еще надо?» — спросила Флора. «Ты получишь более крупные, чем у фиалки, цветы, будешь цвести дольше нее. Разве тебе этого недостаточно?» «Нет, Флора, если уж ты ко мне так милостиво, то дай мне еще имя. Ведь без имени я все равно что бродяга». Вместо того, чтобы рассердиться, Флора только улыбнулась. «Хорошо», — сказала она. «Это довольно легко. Ты будешь называться первинца, победительная. От латинского слова «первинко» — победить. Так как ты хочешь во что бы то ни стало победить более скромную и красивую твою соседку. Пусть же имя твое будет выражением твоего завистливого характера. И вот... С этого времени наш барвинок и носит название первинца или винца, которое затем перешло и в науку.